Впрочем, замешательство его длилось считанные секунды. Он посмотрел на сеньорито Монтера и улыбнулся широкой, восхищенной улыбкой. — А вы еще больше похорошели, — сказал он. — Серьезно? — опять засмеялась та. — Спасибо за комплимент. Хочу верить в его искренность. — Расскажите, как живете. — Вы очень обиделись на меня в тот вечер. — Впрочем, знаете что? — Зайдемте куда-нибудь выпить чаю. Я сегодня с самого обеда бегаю по магазинам, устала и проголодалась. — Я не совсем прилично выгляжу, — пробормотал Хиль нерешительным тоном. — Видите ли, я сейчас прямо из госпиталя, с дежурства. — Господи, я ведь не в Жокей-клуб вас приглашаю. Здесь за углом есть такой чайный салончик. Там тепло и уютно. Идемте же, доктор. Просто невежливо так долго раздумывать. — Я не раздумываю, а подсчитываю мысленно свои ресурсы. Сеньорита Монтера испуганно округлила глаза. — О, это серьезный вопрос! Ну и как, подсчитали? Смеясь, она потянула его за рука. — Пошли, пошли! В случае чего я вас выручу! Вы не думаете, что обстоятельства нашего знакомства освобождают нас от церемонности в отношении друг друга, а? — Вот это верно! — Ладно, идемте. Насчет денег я пошутил. Сегодня нам выдали жалование, так что я могу даже угостить вас не только чаем. Похожий на английского мажордома гардеробщик принял шубку сеньориты и потрепанное пальто сеньора. Сеньорита осталась в темном, наглухо закрытом до подбородка, гладком шерстяном платье с граненым крестиком матового золота на груди. Сеньор поправил мятый воротничок, и передвинул на место дешевый галстук искусственного шелка, явно купленный где-нибудь на распродаже. При этом он в неприметном движении проверил, цел ли бумажник. Зал встретил их полумраком и приглушенный едва слышной музыкой. Посетителей почти не было. Освещение ограничивалось неяркими настольными лампочками. Местечко для тайных свиданий подозрительно подумал Хиль, усадив свою спутницу и сам опускаясь в удобное кожаное кресло напротив. «Чай для двоих, пожалуйста», — сказал он подошедшей кельнерши. Кельнерша была хорошенькая, в кокетливой кружевной наколке, и это почему-то еще больше укрепило его в мысли, что чайный салон — место подозрительное, и чего-нибудь закусить, что там у вас есть». «Вы ведь проголодались, сеньорита Монтеро? Может быть, рюмочку коньяку, чтобы согреться?» «Прошу прощения, алкогольных напитков у нас нет», — блеснула зубами кельнерша. «Тогда тащите, что есть», — нетерпеливо сказал Хиль. Уточнение относительно закуски он боялся, попросту не зная, что можно заказать в таком месте. «Закажешь обычные честные сандвичи с сыром или колбасой и окажешься в дураках. К его облегчению кельнерша исчезла без дальнейших расспросов. «Итак, доктор, сколько раз вы успели побывать с тех пор в Девота?» — спросила сеньорита, облокотившись на стол и глядя на собеседника поверх розового абажура. Теплое освещение снизу придало ее улыбающемуся лицу особую прелесть. Хель ответил не сразу, глядя на нее и рассеянно нащупывая по карманам сигареты. «Представьте, ни разу отозвался он наконец. Теперь я врач. Прошу со мной не шутить. Третий месяц на стажировке. Все там же, в Роусоне. Видите, какая у меня хорошая память?» «Да, все там же». Хиль закурил и помахал в воздухе спичкой. «А насчет памяти... Вы тогда даже забыли о свидании, а я как дурак...» ждал вас целый вечер. — Да, это верно. С сокрушенным видом вздохнула Беба. Но вы должны простить меня, доктор. Я действительно была занята, правда? Вы очень на меня обиделись. Всякий бы обиделся на моем месте. — Да, это верно. Но все равно вы должны меня простить. Прощайте, если будете хорошо себя вести. — Ну, в пределах возможного я постараюсь вести себя хорошо. — Кстати... Она замолчала, потому что подошла кельнерша с подносом. Расставив на столике принесенное, та ушла, сунув чек под корзиночку с печеньем. — Вам крепкий? — спросила сеньорита Монтера, принимаясь хозяйничать. — С лимоном или со сливками? — С лимоном. — Ну а теперь вы должны рассказать о себе. — Теперь мы должны пить чай, это главное. — Пожалуйста, сеньор Лоральде, — «Печенье?» «Не хочу. Я не так давно закусывал в госпитале. Пить только хочется». «Ну, а я буду и пить, и есть. Я проголодалась. Чай достаточно крепок?» «Спасибо. Хорошо». «Что нового в медицинском мире? Бациллу рака еще не нашли?» «Нет», — буркнул Хиль. Его начало раздражать поведение собеседницы, явно разыгрывающей перед ним светскую даму. — Вот как? Это плохо, сеньор Лоральде, очень плохо. Неужели вам не удастся поймать за хвост эту хитрую бациллу? — Я не бактериолог и не собираюсь ее ловить, — огрызнулся он. — Я терапевт, просто лечу людей. — Благородное призвание, сеньор Лоральде. — Разрешите налить вам еще? — Давайте. — Вам три кусочка? — Два. — Слушайте, сеньорита Монтеро. — Сеньор? Хиль взял чашку и, поблагодарив молчаливым кивком, принялся яростно размешивать чай, расплескивая его на блюдце. — Я слушаю, дон... дон Эрменхильдо, кажется так? — Кажется. — Нет, ничего. Я только хотел сказать... Беба подперла кулачком щеку, всем своим видом изображая внимание. «Впрочем, ничего, — сказал Хиль, — ничего интересного я сказать не хотел». «Доктор, я разочарована!» Вздохнула она и взяла из корзиночки миндальную рагульку. «Вот это мы с вами съедим пополам. Я не люблю сладкого. А я люблю». «Ну, съешьте за мое здоровье! Ну, пожалуйста!» Беба протянула ему кусочек Рагульки, и он с мрачным видом отправил его в рот. «Видите?» — улыбнулась она. «Я была уверена, что вы слишком хорошо воспитаны, чтобы отказать даме в таком пустяке. Вы довольны жизнью, дон Эрминхильдо?» «Слушайте, сеньорита Монтеро, я вас не понимаю». Вы какая-то совсем не такая, какой были раньше. Ну, в тот раз, когда мы познакомились. Что с вами происходит? Сеньорита Монтеро лукаво прищурилась. Вы должны уметь определить это сами, без наводящих вопросов, уважаемый доктор. Я спрашиваю серьезно, сеньорита. В вашей жизни произошла какая-то Большая перемена. И если судить по поведению, то к худшему. Хиль не ответил, задумчиво глядя на нее через стол. Беба деланно рассмеялась. «Санта-Мария, вы смотрите на меня так, словно я уже на операционном столе. Что необыкновенного вы заметили в моем поведении?» «Вас появилось что-то наигранное», — медленно сказал Хиль, опустив глаза и разминая в пальцах сигарету. «Что-то, граничащее с истерией». «Нервы в порядке, сеньорита Монтеро?» «О, вполне». «Ну, может, я и ошибаюсь», — сказал Хиль, Желая прекратить этот разговор». «Люди часто ошибаются», — примирительно кивнула Беба. «Даже врачи». «Но насчет перемены вы не ошиблись». «Я ведь вышла замуж, доктор Лоральде». Она достала из сумочки маленький плоский портсигар и закурила тонкую сигаретку.